Глава 5. Резак. Мастер в поисках смысла. Я был в раздумьях. Заниматься оказалось совсем нечем. Рейды по местным царькам отменились сами собой. После бунта у великого господина затмевающего солнце князьки сильно умерили свои потребности в возвращениях и, если им хотелось чего-то эдакого... заказывали профессионалок в свободных городах, полностью избавив быдлян от бремени полового гнета, оставив холопом только тяжкий труд на благо рабовладельца. Они видели в действиях животных немного другую последовательность. Вначале перебравшись с властью затмевающее солнце и отрезанная голова девчонки, затем бунт, выдвижение армии кота, Прибитые гвоздями к воротам великий господин и передача власти местному самоуправлению. Хотя наша последовательность была другая, а именно в начале прибор, потом с какого-то перепуга отрезанная голова, как следствие бунт, гвозди и только потом армия животных, но князькам об этом не сообщали. Никаких больше женщин искать не требовалось, никто не пропадал. Никто никуда не уходил. У меня был творческий тупик. Я представления не имел, как искать нимфу, которая прибила сестер, а другие задания отпали сами собой. Я тренировался с доберманом, находил в себе развлечение двигаясь между стабами и обходя зараженных, пытался помогать всем, кому мог, и отвечал на вопросы, что представления не имею, с чего начать. Главный конструктор, понимающий кивал и разводил лапами, просил сообщить, если вдруг я что-нибудь придумаю или что-то мне будет нужно из оборудования и снаряжения. Мы лежали с гайкой в постели. В соседней комнате мирно сопел Одиссей. Тема моего творческого тупика давно стала привычной после телесного единения. Нам хотелось интересных приключений, но тонкая ниточка понимания постоянно ускользала. Гайка повернулась ко мне и провела пальцами по плечу. «Я с вождем говорила и рассказал о городе развлечений. Он сильно ржал, передавал тебе привет. Предлагал посмотреть на мир, как на игровой. Обычно, если в игре заходят в тупик, то занимаются всякой хренью. Надо проверить, нет ли золотого слитка». с выгравированной картой в унитазе постучать дубинкой по потолку или попытаться угостить огнедышащего дракона шоколадкой вместо отрубания голов. Надо что-то такое сделать, что обычно не делают. Не могу я придумать ни одной шоколадки. И где дубиной постучать, не представляю. Даже сраные царьки притихли. И к ним просто приехать в гости нет повода. Всю местность вдоль и поперек исходил. Она внимательно слушала и удивленно смотрела на меня. «Ты не можешь придумать никакого идиотства?» «Я не могу придумать нужного идиотства». «А знаешь, почему об этом месте на внешке почти никто не знает?» Сменила тему Гайка. «В тысячи километрах от этого места никто ничего не слышал о городе животных, о свободных городах и о том, что здесь происходит». А все потому, что на внешку никому не надо ходить. У нас много умений, проблема зараженных практически решена, огромные города, много занятий, интересной работы и всякой загадочной фигни. Нам просто там делать нечего. И если кто-то и возвращается на внешку, то только для того, чтобы забрать семью или заблудившегося друга. Резак. Единственное место, куда не придет в голову ни одному нормальному человеку поехать, — это внешка. Ты себя считал величайшим мастером ножей и небезосновательно. Для внешки ты лучший из лучших. Но здесь в одной банде вождя найдется пара-тройка людей, для которых ты всего лишь мальчишка. Я смотрел на Гайку удивленно. А действительно. Я все время искал, куда бы поехать. прикидывал рейды вглубь пекла и далекое путешествие на рабовладельческий юг. А оказывается, все просто. Самое простое место, куда надо было двинуться, — это обратно на внешку. Все знали туда дорогу, но просто не ходили. Там среди бардака и летающих беспилотников нормальному человеку нечего делать. Чтобы добить мое эго... Гайка задала следующий вопрос. «Рязак, почему ты не спросил совета у тех, кто не умный?» «Мне надо самых тупых найти?» «Рязак, ты дебил?» Я улыбнулся. Меня женщины так постоянно называли, и даже в письменной форме. Гайка продолжила. «Рязак, блин, не обязательно искать тупых. «Можно спросить у тех, кто несерьезный. У Кошатины, например». Сообщила супруга. «Гаечка, ты молодец!» Я вскочил и собрался было выходить из комнаты, но услышал Грозное. «Стоять! Ты куда это один собрался?» Через несколько минут, прихватив Одиссея, мы шли к центральной площади города, где обычно тренировались животные. Татошки не было, а Кошатина была с крупным зверем. С этими делами я давно сюда не приходил. Кошка тренировалась с массивным животным, больше напоминающим прямоходящего медведя с пастью крокодила. Сложно было определить, из кого переродилось это существо. Ведь помимо того, что на него сильно подействовали геномодификанты, он был квазом. Если квазы-люди становились похожими на мертвяков и выглядели вполне предсказуемо, то с животными изменения происходили совершенно случайно. Блохастый был похож на классического Вервольфа из фильмов легких ужастиков. Квас-кабан, который изображал свинью из черепашек-ниндзя, не был похож вообще ни на кого. Еще был Элвис. Белый медведь, которого никто тут не замечал, пока носом не ткнется. Он напоминал ночной кошмар. Смесь мехового покрывала — бронированного грузовика и старого сморщенного деда, которому укуренный дантист вместо зубного протеза вкрутил комплект резцов от промышленного деревообрабатывающего станка. Массивный спаринг партнер двигался стремительно под стать кошатине. Если Татошку учили, и он, несмотря на то, что был покрыт массивными бронеплитами и весил втрое больше, оставался всего лишь подростком, которому далеко до настоящего мастерства кошки, то этот зверь оказался профессионалом высочайшего уровня. Раньше я его не видел, хотя это и неудивительно. Многие животные живут не в городе, а на военной базе, и сюда почти не приходят, заглядывают в город очень изредка. Кошка прыгнула и в последний момент, отрываясь от земли, чиркнула лапой по траве. Совершенно невероятным образом изменила направление прыжка и ударила по ногам своему партнёру. Зверь, уже приготовившийся ловить кошку в полёте, вывернулся от сильного удара по лапам, мгновенно вернул равновесие и, перекатившись через спину с массивным горбом, принял двойной удар передних лап кошатины своими руками и тут же получил в бок удар задними лапами. У пантеры все-таки четыре боевые конечности против двух у очеловеченного медведя-крокодила. Когда животное приобретает гуманоидные формы, то часть навыков передается с ног на руки. Животное становится больше похоже на человека и начинает думать, как человек, забывая об отличных дополнительных боевых отростках в виде задних лап, хвостов и рогов и о роговых пластинах на горбу. Мы наблюдали за тренировкой еще минут двадцать. Бой длился доли секунды, и зевак не было. Когда тренировали Татошку, все было гораздо зрелищней. И когда массивная бронированная туша псали тело кубарем и, визжа, пыталась вскочить под расчетливыми ударами кошки, желающих понаблюдать хватало. Для простого человеческого глаза сейчас зацепиться было не за что. Я с удовольствием наблюдал за этой парочкой. Хотя я считаю себя мастером ножей, но по самой нижней планке, а Кошатина и вот этот неизвестный мне зверь были мастерами клыков и когтей. Не берусь сказать, где заканчивается уровень мастера с верхней стороны, но думаю, они были хорошо в верхней половине этого великого звания. Замечательная схватка. Гайка вряд ли что-то рассмотрела. и только благодаря моим умениям я смог уловить происходящее. Для постороннего это выглядело как мгновенные прыжки массивных животных друг на друга, а потом — долгое и вежливое благодарение своего партнера за отличный спаринг Мы ждали. Кошка, закончив тренировку, распрощалась с медведем-крокодилом и подошла. «Здравствуйте, товарищ Кошатина!» — вежливо поздоровался я. Мне в ответ подружески оскалились. «Резак, ну что за вы? Для тебя на «ты» и просто кошатина, без товарищей. А то я себя на портсобрании ощущаю, как будто хотят на вид ставить». Гайка выпустила Одиссея на травку. Он протопал до кошатины и с полным энтузиазмом вцепился ей в хвост, который вначале повалил малого на траву и вырвался. а потом был пойман моим детенышем и пленен. «А где Татошка?» «Я его давно не видел». Поинтересовался я у пантеры. «Ты не знаешь?» Удивилась кошка. Я пожал в ответ плечами. «Резак! Ты что?» Татошка ушел в рейд. Сбежал наш подросток. Наслушался каких-то глупых сказок и решил, что... Будет легенды Стикса разгадывать и неизвестные зоны открывать. Вбил себе в голову, что каждая сказка Стикса — это правдивая история, и только нужно до сути докопаться и первоисточник найти. Оставил записку и ушел. Подростковый максимализм. Но это ничего, он мальчик крупный, умный, о себе позаботиться сможет. Да и мы с Блохастым его основательно учили. «Думаю, что все хорошо будет». «Так чего пришли?» «Мы кратко рассказали суть своей проблемы». «Вот давайте к игрокам сходим и все записи покажем. Они большие специалисты по таким штукам», сразу предложила Кошатина. «И я с вами, мне тоже интересно». Пока мы быстро сплавляли Одиссея на содержание соседям, Кошатина договорилась о транспорте, и через час с небольшим мы подъезжали к месту обитания реконструкторов. Стаб игроков просто не мог быть сделан иначе, чем крепость. Но они ее обустроили не в средневековом стиле, а в античном, с колоннами и украшениями. Железобетон совсем не портил общего впечатления. Современных средств обороны тоже хватало, но доты, стволы орудий и бронетехника — Мир настоящая в Капанирах вполне вписывались в антуражи и народно не выглядели. Нас прекрасно знали и сразу провели к цитадели сквозь разномастную толпу снующих повсюду людей и животных, изображавших воинов всех времен и народов. Животных было немало, хотя людей на порядок больше. Многих до глубины души зацепила тема, что Стикс игровой мир. И если ты в это веришь, что тебе эта вера щедро вознаграждается. Вождя мы нашли в просторном зале. В одном из углов, куда падал яркий луч света, стоял стол, грубо сколоченный из массивных слегка обтесанных бревен. Вокруг стола расхаживал человек в доспехе из пластин бронежилетов и шкур. За столом сидел молодой парень, сгорбившись в три погибели на неудобной табуретке. Перед ним лежала толстенная огромная книга, а перо скрипело, выводя буквы на желтоватых листах. Викинг расхаживал и диктовал. всё началось с появления этого человека. Зло скрывалось по глухим углам, ощетинившись оружием и закрывшись непроходимыми дорогами». Парень поднял голову. «Вождь, а зачем мы это все пишем? Можно распечатать? Я это за полчаса на компе сделаю». «У каждого клана должна быть своя летопись». Еще чего не хватало. На принтере печатать. «Где ты видел летописи на принтере? Хочешь умение Качай каллиграфию». Я для тебя у животных ксера выпросил. Отрабатывай. И старательно. Парень пожал плечами и снова склонился над книгой, вернувшись к своему занятию. Наша банда подошла к викингу, занятому сохранением истории. Привет, вождь! Мне опять задание на поиск женщины дали. Одно кот и еще одно само прилипло. Писарь захихикал. Викинг хмыкнул. Что качаешь, то и липнет. Как? Не решил, что этот мир игровой? Или все по-прежнему настоящий? Уже и не знаю, но очень не хочется думать, что мой ребенок выдуманный, поэтому пока оставлю настоящим. Ну, как знаешь. Рассказывай, чего притопали. Я достал ноутбук и включил запись. Просмотр затянулся, как и положено, до самой глубокой ночи. К нам присоединился Апачи и тот рыцарь, который ходил в черном вороненом доспехе. Вождь хмыкал и качал головой. — Я слышал про древнего человека с собачьей упряжкой. — Об этом кота и блохастого надо расспросить. Это их история. Отморозок, что собаки белую жемчужину скормил, так это только на внешке может быть. Здесь каждая собака знает... Он посмотрел на пантеру. И кошки, и двуногие. Что если вдруг обзавелся белой жемчужиной, то первое, что нужно делать... если сам не сожрал. Топать в город животных. За белую жемчужину они отгружают четыре комплекта умений на выбор. Все равно с белой жемчужины такого не получишь. Хочешь — к серым становись. Хочешь — бойцом. А хочешь — время останавливай. Смысла нет пробовать белую жемчужину. если только не для ребенка. А сразу получить четыре гарантированных комплекта есть смысл. Это не афишируется, но те, кому такие штуки попадают, информацию узнают, и это несложно. История больных на голову вроде кладбищенского сторожа Харона Везде хватает что правда а что нет понять просто невозможно вождь я квадрат сам видел а у кота куб есть а вот о древнем драконе механическом это все что угодно может быть тут полно разных артефактов бывает такие штуки находят что потом еле ноги уносят. Или целые кластеры погибают, когда какой-нибудь баран старинные предметы запускать пытается. Так и ждешь перезагрузки, чтобы озеро кислоты сошло или земля гореть перестала. Вождь обвел взглядом зал и тоном мудрого дедушки, как он любил это делать, продолжил. «Знаешь, Резак, тебе поведали далеко не всей истории, но хотели что-то нужное рассказать. Думаю, тебе тепловой квадрат специально перед носом положили, а ты его проигнорировал. Вот его и забрали от греха подальше. Наверняка есть и дракон». Нужно в эту сторону рыть. Я бы так и поступил. Но, скорее всего, ничего не найду. Потому что тебе для всего нужны женщины. У тебя необъятное поле для экспериментов. И вождь очередной раз начал улыбиться. Я и так это понимаю. А, -а, -а ничего ты не понимаешь. И никто пока не понимает. Тут все в кучу намешано. И девки, и артефакты, и драконы. Самое простое, что девка через артефакт драконом управляет. Но как тебя в эту компанию присунуть, не пойму. Ты тут точно не нужен и про дракона не знаешь. значит бесполезен а древняя штуковина у нее и так есть после разговора с вождем мы неслись к блохастому пантера уже рассказала в общих чертах о приключениях танка и она знала эту историю но важны были подробности истории раскрывались как книга шифровальщика пока не ткнут носом «Никогда не поймешь написанного». «Кошатина. Надо видео Блохастому показать. Он большой специалист. Почему мне Доберман ничего не сказал? Он же мог прекрасно узнать эту историю». Пантера, сидевшая за спиной, промурлыкала. «Понимаешь, Резак. Доберман командовал группой по освобождению заложников, и он лучший специалист. Если нужно кого-то отловить или освободить...» Но вот это не его специализация. Мозги у него работают по-другому. Его задачей было освобождать людей от больных на всю голову придурков. Он никогда не смотрел на мир с открытыми глазами. Ему просто нельзя. Иначе можно пропустить что-то очень нехорошее. «Твой учитель такой подозрительный, потому что насмотрелся на всяких уродов, которые хитрые бомбы на себя вешают и заложников изображают. Террористом мог оказаться кто угодно, от дедушки до перепуганной женщины, держащей в руках младенца и таскающей пояс со взрывчаткой. Такая, не раздумывая, подорвет себя и своего ребенка, и при малейшем подозрении ей надо в голову стрелять». Вот в таких условиях он и работал. Он и сейчас подозрительный злобный, быстрый. И порода для него самое то. Это точно. Как для него выводили. Я пока не знаю, что мне делать, но хоть что-то нарыли. Наш броневик внесся в город животных и подрулил к дому, в котором жили Кошатина, Блохастый и профессор Пятачок. Других жильцов давно отселили, а большая часть здания была отдана под склады запахов. Как мне пояснили, коту было проще новый дом построить и отселить людей, чем этот отмывать. Вылезая из машины, пантера высоко подпрыгнула и приземлилась с пойманной в полете вороной. Мы с Гайкой заулыбались. Кошка часто ловила в полете ничего не подозревающих ворон. прыгая на невероятную высоту, и относила добычу Блохастому. Его это страшно раздражало и дико веселило кошатину. Наверное, в этом был тайный смысл. После поимки пернатой добычи банда любознательных вломилась в лабораторию. Блохастый немного поругался на повторяющиеся шутки, которые были совсем, по его мнению, не смешными. но положил ворону в один из холодильников с весьма похожими экспонатами. После краткого рассказа Блохастому о сути нашего приезда старший научный сотрудник начал рыться в ворохе бумаг и клацать когтями по клавиатуре ноутбука, совсем забыв о глупой выходке «Пантеры». «Есть очень высокоразвитая цивилизация. Новые люди. Мы их называем «нео». Это настоящие Нолды. Но о себя они ими не считают и называются новыми людьми. Мы, по сравнению с ними, дети. Они уже тысячи лет воюют где-то в космосе, захватывают целые куски галактики, имеют двигатели пространственного перемещения и прочие технологии за пределами даже нашей научной фантастики. Это вторая часть истории. А первая часть истории началась как раз с нашим уважаемым товарищем-командиром, мной, Доберманом и Алешей. Мы добыли некие свидетельства, подтверждающие теорию хранителей. Я, наверное, сделал самое глупое лицо. Или блохастый просто меня выбрал объектом приложения замечательной лекции. Резак, я тебе сейчас попробую объяснить. Существует некая теория хранителей. В этом мире хищники живут вечно и, чисто теоретически, ограничений не имеют. Если в нашем мире вершиной эволюционной цепочки является старость, болезни, увечья, размер, заложенный генетическим кодом, то здесь этого нет. Хищник будет расти и жить вечно. превратившись в суперхищника, заняв навсегда вершину пищевой цепи. Даже если останется один, то это конец многообразию экосистемы. Суперхищник просто все выжрет. Вечная вершина пищевой цепи, очевидно, не устраивала хозяев Стикса, и тогда они ввели новый вид — хранителей. Блохастый достал лист бумаги и, ловко зацепив карандаш между двумя пальцами лапы, словно указательным и средним без большого, нарисовал схему с квадратиками. Новички, неразвитые, среднеразвитые, развитые элита-скреберы. Смотрите, иммунных здесь нет, потому что мы десерт. В общем питании наша часть составляет сотой доли процента. Теперь немного вернусь. Если скребберы жрут элиту, значит, кто-то должен жрать скребберов. Но тогда в чем смысл? Какая разница, где будет вершина пищевой цепи? Тут возникает парадокс, и мы вводим понятие «хранителя». Он должен отвечать двум требованиям. Первым будет возможность питания высшим звеном хищников. не затрагивая низшие звенья. А вторым — возможность уничтожения хранителя низшими формами пищевой цепи. Только тогда круг будет замкнут, и лучшими кандидатами на должность хранителей в Стиксе оказываются именно иммунные. Напомню, иммунные здесь именно десерт. Зараженные не питаются иммунными. Зараженные питаются друг другом, и основа их жизни – каннибализм. Никакому элитнику не хватит иммунных для питания и развития. Численность хранителей контролирует низшие формы зараженных, а хранители контролируют вершину пищевой цепи. Такая форма экосистемы нужна только в стиксе, где полностью исключен фактор старения и болезней. смотрите И Блохастый, открыв ноутбук, показал несколько фотографий. Я смотрел на картинку, где жирный ушастик целился в громадное чудовище из лука. Пылающая стрела указывала впасть огромному уродливому монстру. С первого взгляда было понятно, что через мгновение чудовище падет под стрелой ушастого толстяка, и длинноухие беременные женщины и мужики с солидными пивными брюшками взвоют от радости. Блохастый пощелкал еще десяток фото обсидианового старинного города, чтобы я понял антураж. «По нашему мнению, мы видим именно хранителя. Это второе подтверждение. А первое мы получили от новых людей». Однако они вначале нам легко передали сведения, а потом неожиданно отказались от своих слов, сказав, что такого быть не может, это ошибка, и закрыли тему. Нео, военные коммунисты. И многие вещи, которые у нас практикуются в общении между обычными людьми, у них просто не существуют. Это первый случай, когда они отказались от своих слов и косят под дурачка. Обычно они прямолинейные, как революционный бронепоезд. У нас информации совсем немного, что хранитель находится где-то недалеко от пекла, и обрывки информации, что есть секретные проходы, а доступ к хранителю обычным смертным открывается раз в 20 лет. как в легенде про мужика, который сидит за чернотой и дразнит всех разговорами по телефону. А раз в десять лет выбирается беспредел устраивать? Очень похоже. Но два рыцаря с топорами, сторожащие древнюю избу — это перебор. Вот за эту историю Татошка и зацепился. — И пошел наш подросток искать хранителя Стикса? — Разумеется. Он же подросток. Он не может просто пойти и нарвать в лесу грибов или принести какую-нибудь полезную деталь. И меньше, чем на хранителя стикса детвора не согласна. Это потому, что более достойной цели пока не подвернулась. И Блохастый оскалился во всю пасть. Подростковый максимализм. Если тебя обидели в Жеке, когда пошел относить квитанции оплаты за свет, то лучшим способом смены хамского отношения будет революция в стране. Немного посмотрев карты местности, мы решили, что найти следы Татошки будет совсем несложно. Через выступ пекла на внешку шли четыре основные дороги. Две временные, которые открывались с перезагрузками кластеров на пару недель, почти без тварей и с отличными многополосными шоссе. Их постоянно ждали караваны, и эти дороги были круглые, сутки оживленными и хорошо патрулируемыми. Они ровные, скорость большая, по ним часто ездила бронированная техника с конвоем и многие другие желающие. Были и две постоянные дороги. Извилистые, кривые, ведущие хитрыми изгибами. О них все знали, но пользовались ими крайне редко. Местами там нужно было ползти на брюхе и проверять каждый шаг, а иногда в тех местах случались массовые переходы зараженных с одного кластера на другой. Можно было сильно попасть, оказавшись на пути миграции тварей, и проще было подождать караванные дороги. Удобные временные дороги я исключил сразу. Не будет подросток ходить, где безопасно и комфортно. тем более если каждый знакомый будет останавливаться спрашивать как дела узнавать что он тут делает и предлагать довести выбрать первую для проверки дорогу тоже труда не составляло достаточно было глянуть на карту и ткнуть в ту которая была ближе всего к пеклу в броневик жены похожй на миникупер из танковой брони и с колесами от крупного трактора набилась любознательная банда Блохастый, услышав о наших изысканиях, отказался покидать группу затейников. Пришлось выкрутить заднее сиденье. Кошатина была размером с две обычные пантеры. Так странно на нее подействовали генномодификанты. Да и блохастый был вовсе не маленький. Мы с гайкой застолбили передние места, а животные заняли весь объем, предназначенный для заднего сиденья и почти полностью багажник. Снаряжение было немного. Я взял только самое необходимое, что могу таскать на себе. Броневик оставили на блоке посте. Проход на внешку был довольно широким и представлял собой подобие длинной бельевой веревки, на которую грязными тряпками разные формы были присоединены кластеры. Иногда открывалась сама чернота, впуская тварей из пекла, но ненадолго. Сам проход зараженных интересовал мало, пока они паслись на кластерах, подъедая новичков и самих себя. Основная опасность была именно в момент открытия черноты. Но бывало это редко. А к небольшому количеству зараженных тут все давно приспособились. Видимость с блокпоста всю ширину прохода не перекрывала. Да и задачей блокировать дорогу не стояло. Это укрепление задумывалось как пункт охраны. и Татошку никто не видел. Оставив броневик под присмотром блокпоста, мы пошли вдоль прохода, делая зигзаги, чтобы перехватить всю ширину дороги. Через два часа прогулки нашли нескольких тварей, жрущих довольно крупного зараженного. Кошка сорвалась с места и в несколько прыжков подбежала к группе, состоявшей из лотерейщика и нескольких бегунов. Наверное, я один заметил, как она их убила. «Столь быстро это случилось!» Мы подошли к трупам, а кошатина промурлыкала. «Ризак, тебе не надо пачкаться. У тебя очень долгая дорога. Взгляни». Ничего другого искать было не надо. Кто-то большой и массивный, раза в два тяжелее рубера, свалил его на траву, вбил голову в землю, вывернув практически на спину. Поломал хребет и разрубил сразу четырьмя клинками грудную клетку от плеча до самой брюшины. Татошка тоже не стал мудрить с выбором дороги и, конечно, выбрал ту, которая самая опасная и лежит ближе к пеклу. Разумеется, зачем искать великого хранителя Стикса где-нибудь около Внешки, где даже новички могут самостоятельно выживать, прикрываясь беспилотниками, выбивающими крупных тварей. Пришло время прощаться. Кошатина промурлыкала, чтобы я обязательно пользовался услугами агентов. У животных по всей внешке была целая сеть людей, которые в случае чего готовы были пополнить снаряжение, предоставить отдых, рассказать накопившиеся сплетни. Раз уж я туда отправился, то агентуру следовало обязательно взбодрить и посмотреть, как они работают. Потому что им очень хорошо платят. Блохастый повторил вежливую просьбу, что если я вдруг найду чего-нибудь эдакое, то обязательно сразу к нему, а он потом уже сам позовет всех, кого надо. Гайка повторила слова предыдущих двух ораторов, чтобы я себя берег, чтобы не брезговал комфортом и не ночевал под открытым небом, когда это можно сделать, и обязательно рассказал потом обо всем интересном. «Разумеется». Вначале я должен буду рассказать любимой жене и только потом отправиться ко всем остальным. След был взят, и я спокойно потопал по широкому извилистому проходу, пересекающему выступ пекла.